Я понимала, что Ноа – единственный человек, который может помочь мне общаться с жителями района Таджа и выяснить что-то в отношении гибели отца. Кроме того, меня интриговал этот парень. Приехавший из благополучной страны, он посвящает свою жизнь и работу беднякам, почти нищим. Почему? Что могло заставить его бросить профессию, приносящую отличный доход на его собственной родине? Откуда его странное отношение к людям, обладающим большими деньгами? Если бы Ноа был Люмбином, все встало бы на свои места, но ведь это не так. Кроме того, похоже, ему кое-что известно о том, что происходит на спорной земле, и надо заставить его поделиться информацией. Ну и, конечно же, мне хотелось реабилитироваться в его глазах. Смешно, я и реабилитируюсь за то, что неожиданно разбогатело. Но так уж сложились обстоятельства, и вместе с деньгами придется принимать большую ответственность, которую они на меня возлагают. Может, если я осмотрю больницу и отщепну кусочек папиного наследства в пользу бедных, но осмягчится и поможет мне в расследовании. Глупо рассчитывать, что мне одной удастся противостоять огромной власти, которой обладают братья Камадхи. Но есть вещи, которые я не имею права игнорировать. Допустим, я, следуя совету Миллинда, отказалась бы от того, чтобы выяснить правду об отце. В конце концов, он уже мертв. Но как же быть с Санжаем? Он-то жив. Поэтому я обрадовалась звонку Ноа. Он пригласил меня в больницу на следующий день. И я согласилась. Лалу было сказано, куда мы отправляемся, и он не выразил восторга по этому поводу. Чхая переводила, как всегда. «Это не самый лучший квартал», — заметил он, нахмурив густые, как кусты боярышника брови. «Там всякий нехороший народ бродит». Но я, пожав плечами, ответила как можно беззаботнее. «Ну, чего мне бояться, когда со мной такой храбрец, как вы, Лал?» Несмотря на то, что лесть была грубой, водителю она понравилась, и он сдался. Я видела, как он... Сев в автомобиль, переложил пистолет из бардачка за пазуху и обрадовалась. «Если, не приведи Господь, придется столкнуться с пресловутым бабур-ханом, мы, по крайней мере, окажемся не совсем безоружными». На этот раз я не взяла с собой Чхаю, ведь Ноа говорил на хинзи, а Лал отлично понимал простые английские фразы, хоть и не мог произнести ни слова на этом языке. Девушка, по-моему, немного обиделась, но я пообещала обязательно все ей рассказать по возвращении. Мне не хотелось, чтобы у нашей снова встречи были свидетели. Возможно, в отсутствие посторонних он поведет себя более раскованно, и мне удастся кое-что выяснить. Я отказывалась признаваться себе самой в том, что меня также интересует и загадочная личность швейцарского врача. Я пыталась убеждать себя, что, скорее всего, Никакой тайны тут нет, и он всего лишь скучающий парень, которому обрыдла сытая, бедная событиями жизнь. Поэтому он решил развеяться и поискать на свою голову приключений. Правда, спрашивая себя, хотела бы я таких острых ощущений в окружении постоянной нищеты, опасности со стороны говорезов Бабурхана, давления коррумпированной полиции и чиновников, я отвечала «Однозначно нет». Но, может, это потому, что на моей собственной родине подобных впечатлений и так хватает, поэтому нет нужды отправляться за ними к черту на куличке. На этот раз Лал повез меня другой дорогой, и я получила возможность взглянуть на знаменитый красный форт, о котором читала в путеводителе. К сожалению, мне не удалось увидеть много из окна машины, так как форт обнесен высокой зубчатой стеной, и я решила для себя, Что как-нибудь обязательно приеду сюда просто для того, чтобы осмотреть достопримечательности. А то ведь ерунда, какая-то получается, в кои-то веки попала за три девять земель в страну с богатейшим культурным наследием, а занимаюсь наследием исключительно собственным. Не зря говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, вот и я, неожиданно разбогатев, стала заложницей расследования убийства и политических игр. Я никак не ожидала увидеть прямо посреди туристического центра длинное обшарпанное деревянное здание, сильно смахивающее на рабочий барак со скромной вывеской по-английски «хоспитал». Едва я вышла из авто, на крыльце появился Ноа. Около больницы наша машина оказалась единственным транспортным средством, если не считать велосипеда, сиротливо прислоненного к ступенькам. Судя по всему, Ноа услышал шум двигателя и сообразил, кто это. Я снова заметила, что он чертовски привлекателен, даже в этой странной индийской одежде белого цвета, в которой похож на паломника в святую землю. Впрочем, белый цвет — цвет медицины, как ни крути. — Я до последнего не верил, что вы приедете, — не здороваясь, произнес он. — Ну, спасибо за доверие, — фыркнула я. — Какая вы обидчивая! Но улыбался, и я поняла, что на этот раз он не настроен пикироваться. Попросив Лала подождать в машине, я вошла вслед за врачом. То, что я увидела в больнице, здорово подействовало на мои нервы, которые я всегда считала железными. Повсюду сидели, лежали или стояли, подпирая стены, люди, отчего коридоры казались живыми. «Это что, все к вам?» не веря своим глазам, спросила я Ноа. «К вечеру будет еще больше», — спокойно ответил он, «когда рабочий день закончится». «Но откуда столько?» «Здесь все, у кого нет возможности получить медицинское обслуживание в других местах. Бедняки из трущоб Таджа, а также из близлежащих районов, гастарбайтеры». «Гастарбайтеры?» «Деревенские, приехавшие в Агру в поисках работы. Живут на улице, спят на тростниковых ковриках. По утрам коврики сворачивают и уходят, чтобы не было неприятностей с полицией. Туристический центр все-таки. А к ночи снова возвращаются на место. Если повезет, найдут временную работу на вокзале, автобусной станции или грузчиком в какой-нибудь лавке. Но деньги такие маленькие, что едва-едва хватает на еду. Где таким людям взять средства на лечение? А ведь они и их дети болеют, как и все остальные. Но как вы успеваете принять такое количество народу? Мы ничего особенного не делаем, усмехнулся он. Возможности не позволяют. У нас всего одна операционная, но в ней нет никакого оборудования, поэтому провести сложную операцию все равно не сумеем. Наша прерогатива – первая помощь и консультации». Ноа говорил спокойным, равнодушным голосом. Он настолько привык к сложившейся ситуации, что перестал осознавать ее ужас. В больнице было всего три кабинета, один из которых предназначался под операционную. Разумеется, никакой стерилизационной, которая по всем правилам должна предварять вход в операционную, не предусматривалась, но это было лишь начало. Отсутствовали также предоперационное, наркозное помещение аппарата искусственного кровообращения и так далее. К счастью, стерилизатор для инструментария я все-таки обнаружила, но он стоял на столике в самой операционной, где ему вовсе не место. Кроме того, в помещении располагался операционный стол, стол для инструментов и пара ветхих шкафчиков для хранения шовного и перевязочного материала. Лампы вызвали у меня приступ дрожи в коленках при мысли о том, что я могла бы и сама оказаться пациенткой на этом вот столе. «А где у вас стол для переливания крови и...» «Я же сказал», – прервал меня Ноа, – «только простые операции. Те, что требуют переливания, нам не по зубам». «Значит, у вас нет никакого операционного оборудования», – уточнила я. «У нас есть стол, лампы и вот это». Ноа покрутил руками у меня перед носом. Но помощь нам бы не помешала. Как вам вообще разрешили работать в таких условиях? все еще недоумевала я. Вы просто не понимаете сути вопроса, вздохнул швейцарец. Государственную клинику, занимавшую это здание, закрыли еще дома его появления. Потом сюда въехал Красный Крест. После того, как уехали его представители, оборудование, пригодное к использованию, вывезли или растащили. Теперь больница существует на деньги спонсоров. Точнее, одного единственного спонсора. И кто же этот героический человек? Она индийская актриса. Она уже не снимается в кино. Дети выросли и разъехались. И вот эта дама решила заняться благотворительностью. Подвернулись мы. Она не богата. Поэтому дает сколько может. И на том спасибо. И как давно вы здесь? Три года. Услышала я звонкий женский голос и обернулась. Я и не заметила, как женщина вошла. Так была увлечена перечислением недостатков больницы. Невысокая, полная дама лет пятидесяти, открыто и дружелюбно мне улыбалась. Вернее, ну а здесь три года, а я уже... Да, почти пять лет, господи! Как же время летит! Я приметила ее британский акцент. У женщины были светлые волосы с проседью и загорелое веснущитое лицо с курносым носом и прозрачными голубыми глазами, почти лишенными ресниц. Выглядела она располагающе и сразу вызывала доверие. «Трейс», — сказала она, и я не сразу сообразила, что она представляется. Тогда женщина протянула мне руку и повторила. «Меня зовут Трейси Саутбек, я старшая медсестра, если надо, то и операционная. Есть и другие?» Три. Весело кивнула она. Правда, со специальным образованием всего одна, но мы справляемся. Остальные – самоучки-практикантки, но мы без них, как без рук. «Док, там тебя уже заждались», – обратилась она к Ноа. «Давай я займусь гостьей». «Окей», – кивнул он. «Не уходите, не попрощавшись». Ноа вышел, и мы с Трейс остались вдвоем. «Значит, вы та самая Индира?» – задумчиво произнесла она, разглядывая меня. Если бы кто-то другой позволил себе делать это настолько беззастенчиво, я бы оскорбилась. Но у медсестры выходило даже забавно, поэтому я не почувствовала неловкости. «Неужели вы и в самом деле из России?» — недоверчиво спросила она, когда я кивнула. «Да. А вы из Англии?» «Из Йоркшира», — кивнула она. «И как вас сюда занесло?» «Знаете, Индира, я как раз...» собиралась сделать небольшой перерыв и выпить чайку. «Не желаете со мной?» «Чайку?» — с запинкой переспросила я в ужасе перед перспективой повторить недавние подвиги. Трейси расхохоталась. «Не бойтесь, чай обычный, без молока и сахара. Но, если хотите, я сделаю вам кофе». Мы вышли во внутренний дворик. Несмотря на то, что все пациенты больницы, включая детей, вели себя исключительно благопристойно и тихо, из-за их несметного количества в коридоре все равно стоял гул, поэтому дворик показался мне настоящим оазисом тишины и покоя. Здесь стояли стол и три складных стула, рядом расположились еще один столик для посуды и маленькая печка. Водрузив чайник на решетку, лежащую на горящих углях, Трейс села на один из стульев И кивнула на другой, напротив. Ну а много о вас рассказывал, произнесла она, откидываясь на матерчатую спинку. Правда? Нахмурилась я. Много плохого? Плохого? Почему вы так решили? Ну, он слишком дипломатичен, хмыкнула я. А, кивнула медсестра. Это у него есть. Вы правы. Но на самом деле он белый и пушистый. Честное слово. Тут же добавила она. Я думала, что он не продержится здесь и месяца, но ошиблась, к счастью. «Вы так и не ответили, как сюда попали», — заметила я. «Не поверите, приехала в отпуск». И в самом деле верилась с трудом. «Чистая правда, клянусь», — Трейс шутливо ударила себя кулаком в грудь. Хотела повидать красоты Индии. До этого уже отдыхала в Гоа. Но Гоа — это не Индия. А если можно так выразиться, кусочек Европы — на азиатский манер. «Индию я нашла здесь и ужаснулась. Бедности и нищете населения, коррупции, безразличию властей. И вы остались?» — перебила я изумленно. «Я же не закончила. Ужас и в самом деле стал первым ощущением, что я испытала на этой земле. Но потом пришло восхищение людьми, которые, несмотря ни на что, не потеряли человеческий облик». Если вы пообщаетесь с индийцами поближе, то поймете, какая у них большая добрая душа, как они готовы прийти на помощь ближнему, хотя им и самим она бы не помешала. Мы в Европе давно забыли о таких отношениях. И еще они страшно благодарные. У нас нет необходимых медикаментов, элементарного оборудования, но индийцы благодарны за каждую малость. Я пришла сюда просто посмотреть и осталась. Здесь работал Международный Красный Крест. Тогда более или менее поставки лекарств осуществлялись. Потом, уж не знаю кем, было принято решение, что в клинике необходимости нет, и ее закрыли. Думаю, дело было не в этом, а в том, что руководству надоели постоянные проблемы, с которыми приходилось сталкиваться на индийской земле. Чиновники чинили препятствия где только могли, требуя взяток, грузы доходили уже вскрытыми, и в них зачастую отсутствовало самое необходимое. Красный Крест уехал помогать кому-то еще, а я все никак не могла смириться с тем, что все так бесславно закончилось. Написала друзьям в Англии, они стали помогать, но без врача хотя бы одного нам приходилось туго. «Вы хотите сказать, что власти не в курсе того, что больница по-прежнему функционирует?» – спросила я. «В курсе, в курсе», – усмехнулась Трейс. Им-то что? Главное, никто у них ничего не просит. Ну, а вам, наверное, говорил о нашем единственном спонсоре, мадам Шревостав. «Это та актриса, которая вам помогает», — Трейс кивнула. «Она делает это постоянно, хоть и не может себе позволить сорить деньгами. Случаются и разовые вливания, и тогда у нас настоящий праздник. Однако...» По большей части мы сами являемся источником своего собственного финансирования. То есть денег вы не зарабатываете? Ничегошеньки! Сейчас вы спросите, на что мы живем? Честно говоря, да бросьте, это нормально, отмахнулась Трейс. В основном на деньги Ноа. А он что, богат? Признаться, я не знаю, откуда у него деньги, покачала головой женщина. Чайник вскипел И она, поднявшись, разлила кипяток по чашкам и поставила передо мной банку растворимого Нескафе. Видимо, в ее понимании это и называлось «сделать кофе». Я не стала привередничать. В конце концов, всего пару дней как миллионерша. «Мне не так много известно о Ноа», продолжила она, кинув в чайник пакетик и терзая его ложкой, выдавливая содержимое. «Полагаю, у него были накопления. Немного». Но достаточно для того, чтобы обеспечивать работу больницы. Я понимаю, что он губит здесь себя как врач, но просто не представляю, что мы будем делать, если он уедет. А почему вы считаете, что Ноа себя губит? Поинтересовалась я. Значит, он вам не рассказывал. Ноа, кардиохирург, понимаете? В Швейцарии у него было полно работы. Он серьезно занимался наукой и вроде бы даже что-то изобрел. Какой-то... Новый метод шунтирования, что ли? Но потом вдруг все бросил и приехал в Индию. Был успешным кардиохирургом, отлично зарабатывал и в одночасье рванул сюда? Не поверила я. Только не спрашивайте меня, почему. Развела руками Трейс. Я сама хотела бы знать, но боюсь лишний раз спросить. Он звереет от таких вопросов. Может, с вами поделиться как-нибудь? Ну, если уж даже вам не рассказал. Трейс пристально посмотрела на меня. Странно уже то, что он к вам приблизился, сказала она. Почему? Ну а сторонится людей. Он же с ними работает. Как врач, естественно, но от пациентов не бегает. Но близко ни с кем старается не сходиться. Правда, у него не слишком получается. Как он не старается, индийцы виснут на нем, как игрушки на рождественской елке. Видели, какие браслеты у него на запястьях? Я действительно заметила, что запястья Ноа украшают разноцветные нити. Их было так много, что они закрывали его руки сантиметров на десять. — Что это такое? — спросила я заинтересованно. — Ракхи. Что-что? — В Индии есть такой обычай. Ракша-бандан называется, когда сестра завязывает на запястье брата священные нити Ракхи. — Сестра? Не удивляйтесь, иногда это делают не только родные братья и сестры, но и некровные родственники. Согласно древней традиции, эта связь обязывает брата защищать сестру в течение всей жизни. А поскольку нить одновременно является и символом чистоты, ракхи-связь исключает любые романтические или сексуальные отношения. Как интересно, пробормотала я. И кто является инициатором этой связи? Сестра. Именно она выбирает себе брата. В этом обычае есть и определенная корысть. Ракхи-сестра или Ракхи-брат – это человек, к которому можно обратиться за помощью в любую минуту. Так что сами видите, сколько родственников приобрел здесь Ноа, сам того не желая. Женского пола, как я понимаю. э нет, не понимаете, затрясла головой Трейс, откровенно веселясь. Тут все сложно. В Индии, знаете ли, в семьях по много детей. Если какая-то девушка повязала кому-то ракхи, можете быть уверены, что у нее есть по меньшей мере один брат или сестра. Таким образом, вместе с каждой ракхи-сестрицей Нуа завел себе еще и несметное количество других родичей. «Вот уж повезло, так повезло», – пробормотала я. «И не говорите. Иногда мне кажется, что он готов сбежать и уже намыливает пятки». Но почему-то остается. Мы с ним, видимо, оба мазохисты. Трейс, а в больнице есть еще иностранцы. Только мы с Ноа, остальные все индийцы, работают на добровольных началах. Иногда Ноа подпрасывает им кое-что, что доставляют в посылках из Европы молочные детские смеси, консервы и так далее. Это все, на что они могут рассчитывать. Но эти люди здесь не поэтому, а потому что понимают, Больница — единственное место, где им хоть как-то пытаются помочь. Оттого они готовы на все, чтобы она продолжала функционировать. «Я бы хотела внести свой вклад», — сказала я. «Составьте список того, что вам требуется в первую очередь, и я попытаюсь достать». Трейс откашлялась, и я почувствовала, что ей неловко. «На самом деле», — сказала она, — «но уже это сделал». С виноватым видом медсестра полезла в карман и достала оттуда сложенный вдвое листок из блокнота. «Передвижной рентгеновский аппарат, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат искусственного кровообращения, стерилизаторы», — прочла я. «Что ж, думаю, это можно устроить. Там еще лекарства», — сказала Трейс. «Но это не значит, что мы хотим все сразу», — тут же добавила она. «Сделаю, что смогу». — заверила я медсестру, поднимаясь. — Боюсь, мне пора. Скажите, Ноа... Нет, не надо ничего говорить. Я уже спускалась по ступенькам во дворик, где меня ждал Лал, прислонившись к дверце Мерседеса, когда Ноа нагнал меня. Все-таки решили уйти, не попрощавшись. укоризной спросил он. — Нехорошо, Шримати Индира. — Трейс, передала мне ваш список, — сказала я. — Вы еще что-то хотели? — А вы злая. Заметил он, в упор глядя на меня. «Мстите мне за прошлые грехи». «Я? Да не боже мой». «Ага», — закивал швейцарец, прищуриваясь. «Хотите, чтобы я почувствовал себя последним подонком?» «Выманил у девушки деньги и в кусты». «Это мое решение», — возразила я. «Никто ничего у меня не выманивал, так что можете не чувствовать себя виноватым». «Тогда я просто обязан вас накормить. Не возражайте» так как это единственное, чем я на данный момент могу отплатить вам за акт доброй воли. У меня и в мыслях не было возражать. Кофе Трейс вызвал во мне зверский аппетит. «Хорошо», — кивнула я, — «я с вами пообедаю». «Отлично. Ваша горилла пойдет с нами?» — кивнул он на Лала. «Нет». Подойдя к водителю, я медленно сказала по-английски. «Мы с доктором идем поесть», «Вы свободны как минимум на час». Лал попытался возражать, с подозрением глядя в сторону Ноа, но я ему не позволила. «Я сказала, вы свободны, Лал. Через час ждите меня на этом же месте». «Возможно, я проявила излишнюю резкость, но у меня нет привычки повсюду таскать за собой телохранителей, поэтому Лалу придется меня извинить». Место, куда привел меня Ноа, оказалось всего в десяти минутах ходьбы от больницы. Это был маленький ресторанчик на 10 столиков, восемь из которых располагались на улице, под полосатым навесом. Трудно было поверить, что рядом находится бедняцкий квартал. Здесь все выглядело вполне цивильно. Правда, коровы на улицах и бродячие собаки никуда не делись, но чистенькие зеленые скатерти, свечи и розы в крошечных вазочках говорили об относительном благополучии. «Как будто в другой мир попадаешь, да?» — спросил Ноа, догадавшись, о чем я думаю. «Индия — страна контрастов», — повторила я фразу, написанную на обложке путеводителя. «И это не просто слова», — кивнул Ноа. «Кстати, вы так и не сказали, в какой области медицины трудитесь? Может, поработаете у нас? Вряд ли вам потребуется врач моей специальности». «Неужели вы нейрохирург?» — в притворном ужасе спросил он. «Нет, я психиатр. Моя специализация — анорексики, точнее, анорексички». «Да, вы правы. Большинству моих пациентов неведомы проблемы добровольного отказа от еды. Когда еда есть, это настоящий праздник». «Вы не считаете мою работу серьезной, да?» «Не забывайте, что я здесь всего-то три года» и проблемы большого мира мне далеко не чужды. А Васта, успешного кардиохирурга, как сюда занесло? Трейс уже наболтала с три короба, поморщился он. К нам подошел полный мужчина в белом фартуке, заляпанном чем-то желтым. Видимо, соусом карри, который тут добавляют буквально во все. Его бритый череп лоснился от пота. На лице сияла широкая улыбка, и я поняла, что доктор здесь частый гость. В подтверждение моей догадки, мужчины пожали друг другу руки и заговорили на хинди. Интересно, выучу ли я когда-нибудь этот странный язык? Он такой эмоциональный, дополняемый огромным количеством характерных жестов, что кажется невероятным, как Ноа удалось его освоить. «Вы вегетарианка?» – вопрос моего спутника отвлек меня от раздумий. «Что?» «А, нет, я ем мясо». Тогда я закажу или принести вам меню. Полагаюсь, на ваш вкус. Учитывая, что в Индии все приправляется огромным количеством острых специй, я надеялась, что доктор с его европейскими вкусами не закажет ничего подобного. Записав заказ, Толстяк удалился. И я сказала Ноа. Вы так и не ответили на мой вопрос. Похоже, это становится привычкой. Но я его запомнил, возразил он. Вы спрашивали, как я оказался в Индии. Сам постоянно задаю себе этот вопрос. Может, дело в чувстве вины? Не понимаю. Отлично понимаете, ведь вы как раз поэтому не отказались осмотреть больницу. Все равно я не... Тем, кому дано много, свойственно испытывать неловкость по отношению к неимущим. Я видел ваше лицо там, у ворот стройки. Вы были в ужасе от вида людей, которые пришли с вами разбираться. Но, в отличие от большинства богачей, вы не попытались сбежать, а согласились пойти со мной и вели себя великолепно. Я до сих пор не могу забыть, как вы купили ту тяжеленную мраморную шкатулку, которая вам вряд ли когда пригодится, а уж сари за тысячу баксов. Так что не притворяйтесь, что не понимаете, о чем я. Может, это потому, что я всего ничего, как богачка, предположила я, еще не стала черствой и жадной. Постепенно это придет, вероятно. Бросьте, я не собирался вас обижать. Если бы вы были такой, то обязательно заложили бы мальчишку с рынка полицейским, но вы этого не сделали. Я отнюдь не забыла обстоятельства нашего снова знакомства. Хорошо, со мной все понятно, сказала я. А как насчет вас? Каждый раз, когда я пытаюсь что-то о вас выяснить, вы переводите стрелки на меня. Что вы хотите знать? Отвечу на все вопросы. Теперь, когда я вам обязан, вы имеете на это право». «Откуда ваше чувство вины?» «У меня, как и у вас, есть глаза и уши, и я вижу, что творится вокруг», — пожал он плечами. «Хорошо сидеть на балконе, пить шампанское и наслаждаться закатом, зная, что вокруг тебя все сыты, одеты и более-менее счастливы. Но стоит только шагнуть за порог, и там уже не все так благополучно». «Наверное, мне не стоило этого делать, и тогда я до сих пор сидел бы на том балконе, полный сознания собственной значимости. Для кардиохирурга отказ от практики – большая жертва. Скажем так, у меня имелись определенные обстоятельства для того, чтобы взять тайм-аут». Тут подвернулось предложение одного из приятелей, который оказался знаком с Трейс. «Конечно, я не думал, что мой перерыв так затянется». «Не хочется вернуться?» «Каждый день. Десять раз на дню, каждую минуту, когда я не занят. И что вас останавливает? Все же пресловутое чувство вины?» «Ну вот, видите, мы отлично понимаем друг друга». Принесли заказ. Как я и ожидала, это было нечто под соусом карри, но оно оказалось весьма приятным на вкус. Некоторое время мы молча ели, наблюдая за немногочисленными в этот час посетителями ресторанчика и прохожими на улицах. Машины останавливались, пропуская коров. К пешеходам водители проявляли куда меньше уважения. Я знала, что коровы в Индии – священные животные, но не до такой же степени, чтобы свободно расхаживать по городским улицам. В один из первых дней Чхая рассказала мне смешную историю. Тогда я восприняла ее как анекдот. Некий англичанин, временно проживающий в Дели, попал в ДТП с участием коровы. Он и подумать не мог, что его потащат в суд, но дело приняло серьезный оборот. Адвокату иностранца долго пришлось доказывать судье, что в аварии виноват не водитель, а владелец коровы, создавший ей такие невыносимые условия жизни, что той ничего не оставалось, кроме как покончить с собой, избрав автомобиль инструментом для сведения счетов с жизнью. Однако коровы пугают меня не так, как обезьяны. Эти мелкие, крикливые животные постоянно проносятся мимо, норовя поживиться за счет прохожих. Между прочим, они могут быть довольно злыми, если не получают желаемого. Единственное местное создание, которое не вызывает у меня чувства паники, это павлины. Во-первых, они красивые, и смотреть на них одно удовольствие. Возле каждого храма расхаживают такие сине-зеленые красавцы, при каждом удобном случае готовые распушить хвосты и продемонстрировать недюжинные вокальные способности, заставляющие уши сворачиваться трубочкой. У этих птиц чертовски противные голоса, несмотря на привлекательную внешность. «Как семья относится к вашему долгому отсутствию?» поинтересовалась я, когда мы снова оба почти расправились с принесенными блюдами. «Моя семья?» — удивился он. «Я уже давно вырос». «Значит, не женат и имеет в виду родителей», — сообразила я. «Я знаю, что они не одобряют мой выбор, но они никогда не соглашались ни с одним моим решением, так что это нормально», — продолжал меж Ноа. «А почему они ничего не одобряют?» «Ну, сами посудите», — сказал он, — откладывая вилку и откидываясь на спинку плетеного стула. Мать мечтала сделать из меня великого пианиста, и я пятнадцать лет барабанил на рояле. Отец, наоборот, хотел, чтобы я стал экономистом или, на худой конец, юристом. Вам ни один из этих сценариев не был по душе. Почему же? Музыка меня вполне устраивала, но... Нужно быть таким, как Кэмпф, Фишер или Бакхаус. Вильгельм Кемпф. Годы жизни 1895-1991. Немецкий пианист, композитор, органист. Эдвин Фишер. Годы жизни 1886-1960. Немецкий пианист, педагог, дирижер, композитор. Занимался преподавательской деятельностью в Берлине, затем в Швейцарии, где и прожил последние годы жизни. Вильгельм Бакхаус. 1884-1969 годы жизни. Немецкий пианист. С 1931 года жил в Швейцарии. «Гения из меня не вышла, и я отступил. Мать была в трауре». Но тихо рассмеялся. «Они с отцом так ругались из-за того, какой должна быть моя дальнейшая судьба, что я решил примирить их и поступил в Цюрихский университет на медицинский факультет». Это же отличная специальность. О, вы не знаете моих родителей. У них по каждому поводу существует собственное мнение, а любое другое априори является неверным. Зато теперь они успокоились, вычеркнув меня из семейного древа и переключившись на сестру. Бедняжка вырвалась у меня. Ничего, Лизбет сильная и моим предкам не по зубам. А как вы все-таки попали сюда? «Дело в том, что я проходил постдипломную исследовательскую практику в Имперском колледже в Лондоне. Там у меня остались друзья, и один из них, как я уже говорил, оказался также приятелем Трейс. Если бы не она, у меня бы и мысли такой не возникло. Иногда я ненавижу ее за это». Я посмотрела на Ноа, пытаясь понять, насколько он серьезен. Он не улыбался. «Ну, а вы как собираетесь освоить новое поле деятельности?» — спросил Ноа, вновь переводя разговор на меня. — В смысле? — В смысле аюрведы. — Да я совершенно в этом не разбираюсь, — развела я руками. Я и слово-то это слышала всего пару раз до того, как узнала о смерти отца. Знаете, что написано на табличке у двери здания клиники, которую строил Протап Варма? «Врачеватель, знакомый с целебными свойствами коренев и трав, человек». Знакомый со свойствами ножа и огня — демон. Знающий силу молитв — пророк. Знакомый же со свойствами ртути — бог. Красиво. Немного самоуверенно, не находите? Вам не нравился мой отец, да? Люди вроде Протапа Варма считают общение с теми, кто расположен внизу пищевой цепочки, ниже своего достоинства. «Индия — прекрасная страна». Но классовое неравенство — это то, на чем она держится. Есть привилегированное сословие и парии, и ни один представитель того или другого класса не переступит разделяющий их барьер. В моей стране или в вашей при желании, упорстве и определенных способностях ты можешь стать кем угодно, хотя бы чисто теоретически. Здесь, если уж тебя угораздило родиться на левом берегу Джамны, то тут ты и помрешь. И дай Бог, чтобы не от голода. Значит, вы ни разу не говорили с моим отцом? Уточнила я. Не пытались убедить его помочь жителям? Зачем? Я знал его со слов Санжу. К счастью, ваш брат ни в чем не походит на отца. У вас, кажется, тоже больше общего с Санжаем, нежели с господином Варма. Вот, к примеру, я очень сомневался в том, что вы придете, а вы пришли, осмотрели больницу, согласились помочь. «Боюсь, Ноа, вы считаете меня лучше, чем я есть на самом деле. Честно говоря, я преследовала и корыстные цели тоже». «Корыстные?» «Я хотела воспользоваться вами как источником информации». «Информации о чем?» «Об убийстве моего отца. Разве полиция этим не занимается?» «Живя здесь, вам ли не знать, как полиция ведет дела в этой стране?» парировала я. «Вы что?» Решили сами заняться расследованием, тогда я ни за что не стану вам помогать. Но почему? Да потому, Инди, что это может оказаться чертовски опасно, воскликнул он. Ваш отец хлопотал пулю, потому что ввязался в это строительство. И как вы думаете, что остановит того, кто его убил, если вы начнете копать? Мне понравилось, что Ноа назвал меня уменьшительным именем, пока еще никто так меня не называл. Мне также Пришелся по душе тот факт, что он беспокоился обо мне или о моих инвестициях в больницу. Но вот что мне не понравилось, так это его отказ помогать. «Вы должны понимать», — жестко произнесла я, — «что мое решение не изменится только от того, что вы его не одобряете. Если откажетесь вы, мне придется задействовать другие каналы». да они у вас весьма многочисленные, насколько я понимаю», — поднял брови Ноа. Насмешка, прозвучавшая в его голосе, заставила меня покраснеть. Во всяком случае, я почувствовала, как кровь хлынула мне в лицо. «Может, и не столь многочисленные, как ваши?» — едко ответила я. «И, вероятно, без вашего участия мне придется потратить гораздо больше времени на поиск ответов. Но вы плохо меня знаете, если думаете, что меня легко переубедить». «Боюсь, я уже достаточно вас узнал», — вздохнул Ноа с безнадежным видом. «Ладно, помогу, иначе ваша смерть будет на моей совести, а мне этого совершенно не хочется». «Какая счастливая новость!» — буркнула я сердито. «Инди, сначала я не верил, что в ваших жилах течет индийская кровь, но вы так быстро выходите из себя, что теперь все сомнения рассеялись, вы не только дочь своего отца» но и истинная дочь этой страны с горячим нравом. Я бы даже сказал, с норовом. На это я не сочла нужным отвечать, и Ноа продолжил. Я готов оказать содействие в том, что касается жителей района Таджа. Со мной они будут более откровенны, чем с вами. Но вы должны понимать, что я знаю об убийстве вашего отца не больше, чем вы или полицейские, которые ни шатко ни валко расследуют это дело, поэтому. «Кое-что мне уже известно», — перебила я. «Меня интересует один человек, Амар Агарвал». «Кто назвал вам это имя?» Ноа выглядел озадаченным. «Неважно. Как я вижу, оно вам тоже знакомо». «Еще бы. Это была такая трагедия. Расскажите», — потребовала я. «Может, пройдемся?» — предложил Ноа. Еда была тяжелой. «Я готова была согласиться на что угодно», сгорая от нетерпения, выяснить что-то еще. До сих пор информация собиралась по таким мелким крупицам, что если и дальше так пойдет, я не закончу свое расследование до самой пенсии. А Ноа, ко всему прочему, еще и чертовски нетороплив. Интересно, все швейцарцы таковы или он исключение? На самом деле, прогулки по улицам в Индии – большое испытание. К тебе тут же подлетают оборванные дети – просящие милостыню, или бедно одетые мужчины, сгорающие от желания что-нибудь для тебя сделать. К примеру, если у тебя в руках пакет с покупками, они хватаются за него с предложением донести до дому или подвести тебя на рикше, велорикше, собственной спине и так далее. Все это можно понять. В Индии катастрофически высок уровень безработицы. Люди в офисах вынуждены работать в три смены а зарплату делить поровну между тремя сотрудниками, дабы каждому доставалось хотя бы малая талика. При том, что окраины и деревни планомерно разоряются, и народ перетекает в крупные города, каждый вынужден сам искать себе работу, и никакой труд, кажущийся бесполезным в любой из европейских стран, не является в Индии зазорным. Поэтому на улице тебя прямо-таки атакуют те, кто пытается почистить обувь, вымыть стекла в машине, открыть дверь в магазин и так далее. Лично для меня это огромный внешний прессинг, и думаю, я никогда не смогу к этому привыкнуть, поэтому самое безопасное в большом городе – передвигаться в автомобиле. В любом случае можно закрыть двери, поднять тонированные стекла и игнорировать все, что происходит снаружи. Допускаю, это звучит жестоко и бесчеловечно. Но ведь я не член индийского правительства, и я вряд ли могу что-то сделать для облегчения существования всего индийского народа. Странное дело, когда я была в компании Ноа, к нам никто не подходил. Потом мне пришло в голову, что врача, вероятно, здесь многие знают, поэтому его и не донимают. Итак, сказала я, когда мы немного отошли от ресторана. Амар огорвал: я жду Ноа. «Он был хорошим человеком», — ответил мой спутник после короткого колебания. «Гораздо лучше, чем Дипок». «Мне казалось, Дипок вам нравится, ведь он, как и вы, хотел, чтобы жители Таджа оставили в покое». «Дипок Кумар, понимаете, он довольно скользкий тип, и у меня создалось впечатление, что он преследует собственные цели». «Какие же?» — удивилась я. Какие, не знаю, но Дипок вообще не из района Таджа. А что? Просто порядочный человек не может родить за тех, кому плохо? Вот вы, к примеру, приехали с другого конца света». «Хорошо. Я постараюсь объяснить», — вздохнул Ноа. «Вы в курсе, что на участок, где вашему папаше вздумалось строить клинику, претендует весьма серьезная сила?» «Вы имеете в виду братьев-каматхов? Я знаю о скандале» в результате которого отец выиграл тендер, добавила я, чтобы не заставлять Ноа вновь пересказывать мне всю историю с начала до конца. Сомневаюсь, что тендер проводился, хмыкнул он. Просто деньги переходили из рук в руки, пока не попали в нужные. Но это сейчас не важно. Амар Агарвал вступил в борьбу тогда, когда речь только зашла о зачистке района Таджа. Он одним из первых сообразил, Что бы ни построили на этой территории, жителям придется убираться во Свояси. В то время народ был еще тяжел на подъем. Мало кто верил в то, что правительство всерьез возьмется за дело. И оно бы не взялось, если бы камадхи не форсировали события. «Ну, а да вы просто кладезь ценной информации», — заметила я. Все происходило на моих глазах. Люди делятся со мной, и остановить их невозможно, хотя... Что? Порой, мне кажется, я хотел бы ничего не знать, меньше знаешь, как говорится». Короче, Амару все-таки удалось подбить людей на протесты, и они последовали за ним. Ему угрожали головорезы Бабурхана, но Амар стоял на своем. У него, как и у многих других, не было выбора, а человек, доведенный до отчаяния, способен горы свернуть. Потом в одночасье его дом сгорел. Произошло это ночью, И полиция установила, что имел место несчастный случай, якобы кто-то из членов семьи оставил зажженной масляную лампу, она упала и пожар занялся в мгновение ока. А вы считаете иначе? Уточнила я. Ну, меня там не было, пожал плечами Ноа, так что не такой уж я и кладезь, как вы изволили выразиться. Однако есть один человек, знающий больше меня. И кто он? «Она», — поправил он, — «одна журналистка, Матху Шираткар. Она хорошо знает этот район и написала целую серию репортажей о том, что за дела в нем творятся. Не уверен, правда, что она с радостью воспримет наш визит». «Почему?» «Потому что ей пришлось не только перестать писать на эту тему, но и уволиться из газеты и даже переехать в Дели, чтобы избавиться от преследований». Вы можете узнать ее новый адрес? Спросила я. Постараюсь. Но, Инди, вы должны понимать. Если начнете разматывать этот клубок, можете не заметить, когда обратного пути уже не будет. Вы боитесь, Ноа? Я нормальный человек, ответил он спокойно. Но я всегда могу сесть в самолет и убраться домой. А те, кто здесь живет, нет. А вы окажетесь в эпицентре событий. И, как ваш покойный отец, тоже можете пасть жертвой местных разборок. Вы планируете уехать? И упустить возможность своими глазами наблюдать за тем, как Шерлок Холмс ведет расследование? Вы верно шутите?» Я посмотрела на Ноа. Он улыбался. Дело близилось к четырем часам дня, и жара стояла около сорока градусов. В этой парилке мои собственные длинные волосы, нагретые солнцем, казались мне самой раскаленным гудроном, растекающимся по голове и спине. Светлые волосы Ноа велись сильнее от влажного воздуха и кудрявились у шеи. У него была привычка проводить по ним пятерней, отводя от лица. Вот и сейчас он сделал то же самое. Его зеленые глаза смотрели на меня без иронии или осуждения. — Так вы уверены в своем решении? — спросил Ноа. «На сто процентов», – упрямо ответила я, хотя в душе не испытывала такой уверенности. То, что умные люди, включая Миленда и Ноа, пытались отговорить меня, поколебало мою решимость. Но отступить сейчас означало продемонстрировать трусость. Что-то подсказывало мне, что женщину, каковой я, несомненно, являюсь, за это никто бы не осудил. Напротив, многие вздохнули бы с облегчением и все же я не могла пойти на попятный тогда давайте возвращаться сказал ноа а то трейс наверное зашивается одна на подходе к больнице нас встретил какой то мальчишка я вспомнила что видела его внутри он кажется один из добровольных помощников завидев нас парень кинулся навстречу отчаянно жестикулируя и вываливая на ноа скороговорку на хинди я не могла не заметить как напрягся мой спутник при первых же словах мальчишки и ускорил шаг. Он отрывисто задал пару вопросов, на которые парень ответил очень многословно и эмоционально. На этот раз у больницы обнаружилась не одна машина, а целых три. Два старых авто стояли, загородив проезд, и Лал при всем желании не сумел бы покинуть место перед зданием, заблокированным неизвестными владельцами обшарпанных тачек». Снаружи курили трое. Один из них, огромный страшный мужик с бородой и жесткой шевелюрой, напоминающей овечью шерсть, заставил меня вспотеть еще больше, хотя это и казалось невозможным. Еще один человек, плотный, с бритым затылком и в очках, оставался в автомобиле. В руках он держал баночку колы, со вставленной в нее трубочкой, и с интересом смотрел в нашу сторону. «Ну а что происходит?» Нервно спросила я, хватая его за рукав. Идите в дом, приказным тоном сказал он, и я подчинилась, понимая, что задавать дальнейшие вопросы сейчас неуместно. Тем не менее, поднявшись по лестнице, я осталась на крыльце вместе с Трейс и молодой индианкой в белом халате, надетом поверх сари. Кто это? прошептала я на ухо медсестре. Бабурхан, коротко ответила она. Что ему нужно? Трейс не успела ответить, потому что Ноа, переговорив с гигантом, уже поднимался по ступенькам. "Идите внутрь", сказал он звенящим от напряжения голосом. Но начала Трейс немедленно, вздохнув, медсестра взяла меня за руку и буквально втащила в здание. Девушка, мальчик и Ноа последовали за нами. Людей в коридоре больницы меньше не стало, и все они смотрели на нас. В глазах каждого застыл вопрос. Глубоко вдохнув, Ноа что-то сказал, обращаясь ко всем присутствующим. Он говорит, что все в порядке. В полголоса пояснила Трейс. Пошли, и она потянула меня в один из кабинетов. Ноа, просвистев мимо нас, скрылся в конце коридора. Трейс, я хочу все-таки знать. Он пошел за деньгами. Не дослушав, сказала медсестра прикрыв за нами дверь. За какими деньгами, не поняла я. Оброк, Дань, называйте как хотите. То есть вы платите бабурхану за что? Формально за защиту, но на самом деле за то, что он и его люди нас не трогают. И как часто приходится платить? Каждый месяц. Обычно они приезжают первого числа, но в этом месяце являются уже во второй раз. Мы их не ждали. «Почему вы не заявите в полицию?» «Ну, во-первых, потому что полиция в курсе наших дел с Бабурханом. Он делится с местными стражами порядка. Во-вторых, больница-то существует нелегально, ведь ее закрыли, помните? Так что официально нам никто помогать не станет». «Но это ужасно!» — возмутилась я. «Вы ничего не зарабатываете, так откуда?» «Это дела Ноа». Снова перебила меня Трейс. «Пока он справляется, но я понимаю, что его возможности не безграничны. Рано или поздно нам, как и жителям района Таджа, придется убираться». «Сколько вы платите ежемесячно?» спросила я. «Десять тысяч». «Десять тысяч долларов?» «Да нет, бог с вами. Рупий, конечно. Но и эта сумма достаточно велика, с учетом того, что мы не коммерческая организация». Я полезла в кошелек, и достала все, что в нем было. «Вот», — сказала я, протягивая купюры Трейс, «здесь мало, но я принесу еще». «Не надо», — покачала головой женщина. «Ну а что-нибудь придумает?» «Возьмите». Я вложила деньги в ее руку. «Если не на этот, так на следующий раз». «Что ж тогда?» «Спасибо». «Но вы не можете решить все наши проблемы, Индира, как бы ни старались». «К сожалению...» я вполне сознавала правоту ее слов бабурхан бездонная бочка в которую можно до бесконечности швырять деньги подойдя к окну я увидела ноа он снова вышел и стоял разговаривая с бородачом потом подошел к машине где сидел мужчина с колой ну и рожа у вашего бабурхана пробормотала я а сам то метра два не меньше этот да нет это кришна А Бабурхан в машине. Тот бритый толстяк с колой? Именно. А вы подумали? Хотя, конечно, Кришна выглядит гораздо внушительнее. Бабурхан, между прочим, рук не морает. Он только приказы отдает. А всеми грязными делишками занимается Кришна. У него для этого и в самом деле подходящий видок. Они ничего не сделают, Ноа. Зачем? Пожала плечами Трейс. Мы же для Бабурхана источник дохода. Мы стояли у окна, наблюдая за тем, как Кришна и остальные головорезы расселись по машинам и отчалили. Через пару минут Нуа вошел в кабинет и, обращаясь ко мне, резко спросил: "Вы уже встречались с Бабурханом? Я впервые увидела его только сегодня. А что? Он вас знает? То есть? Бабурхан спросил, что тут делает дочь тапа Варма», — ответил Ноа. «Это означает, что он вас узнал». «Понятия не имею, откуда. И что вы ответили?» «Что вы хотите стать нашим спонсором?» «Боюсь, теперь размер Дани увеличится, ведь вы миллионерша». «Ничего», — пробормотала я задумчиво. «Мы как-нибудь решим эту проблему. Думаю, мне пора идти». Ноа вышел на крыльцо проводить меня. Лал уже стоял там, переминаясь с ноги на ногу и с тревогой глядя в сторону, куда укатили бандиты. Мне показалось, что доктор на меня сердится. Поэтому я сказала, простите, что причинила вам неудобство. «Да вы-то тут при чем?» — удивленно повел плечами швейцарец. «У нас и без вас все было не слава богу. А вот себе, боюсь, вы проблем только нажили. Раз Бабур-хану известно, что вы здесь, и он знает, как вы выглядите...» Это означает, что он наводил справки. Зачем? — Поживем, увидим, — вздохнула я. — Жду вашего звонка насчет той журналистки. — Значит, все-таки не передумали. В голосе Ноа слышалось сожаление. — Теперь все стало слишком серьезно, чтобы отступать, — ответила я.